Я ходил в девум много месяцев, пытаясь познакомиться с кем-нибудь из центральной тусовки, но в бойщике были недостижимы. Несколько раз я видел уже известного мне ДДДДД. Он тоже был фанатом финбокса. Приходились и СТВ, и СССР, ники из позднего карбона вошли в моду уже тогда. Но в бойщиков окружала свита. Бритые накаченные девки, с рдоболобискепачники и прочий опасный люд. Лесть на пролом не стоило, надо было ждать. Именно мне наконец повезло. Причём не в деве, а на работе. Уходя из пустой головы после ночной смены, я заметил в гардеробе одиноко висящий тёмный плащ с пластиковым купешёном, шлемом в виде рептильного черепа. Такой плащ был только у одного человека. Ти-Рекс, известнейший в бойщик, посол рептильных энергий, великий мастер дарк-хоррора. Именно его я видел в тот памятный день в Урлянской деве. Сегодня охраны с ним почему-то не было. Дирекс пришёл после стрима один и сидел теперь в чайном зале. Я понял, что это мой шанс, и другого может не появиться. Поднявшись наверх, я перехватил официанта поднос с его заказом: баранки с икрой и маслом, жареный подсолнух, пуэр. Это стоило мне 5 болеваров. Думаю, это было лучшим вложением капитала в истории. Я знал про тирексов всё. Хоррор-эффекты в его в бойках достигались главным образом за счёт глубокой имплант-стимуляции рептильного мозга. На Ти-Рекс не любил, когда об этом вспоминали. Поэтому я сразу сообразил, как подъехать к нему правильно. Поставив перед ним поднос, я склонился в услужливом поклоне и спросил: "Скажи, Трёха, как ты придумываешь такие образы? Такие потрясающие темы? Как тебе удаётся каждый раз меня напугать?" Я всякий раз себе говорю: "Ну, я последний раз повёлся". "Ну ты всё делаешь опять". Каким образом? Я назвал его Трёхой, потому что это было одно из форм его имени. С одной стороны, латинское Tyrannosaurus Rex, как и положено рептильному имперсонатору. С другой намёк на максимально допустимую по закону об AI когнитивность в 3 мегатеринга. Самые дорогие крапофоны так и называли Трёхами. Дирексу нравилось, когда фаны читали его имя по-русски. Это было секси, потому что ассоциативно напоминало о парковом крабе. Тиракс был укуренный, усталый и благодушный. Мой вопрос, уже содержавший зародыши лесного для него ответа, ему понравился. Как в Био-С работать над буйкой означает в первую очередь работать над своим духом, сказал он и жестом пригласил меня за чайную доску. Невиданная честь. Я сел рядом. Он спросил, кто я и почему тут работаю. Слово за словом я сказал, что в моём черепе стоит настоящий преторианский имплант. Но сам я уже свободный человек. Может быть, из меня выйдет бойщик. Я здесь каждый день, сказал я, жду своего шанса. Тирекс посмотрел на меня с интересом, взорнее на мой череп, словно мог видеть сквозь кость. И обещал, что завтра поговорит обо мне со своим продюсером. Потом он уснул. В зале появился старший официант, увидел меня и с шипением оттогнал отчаянный доски. В следующие несколько дней Терекс в голову не приходил, я решил, что он забыл о нашем разговоре. Но через неделю ко мне подошел угрюмый сердобол без кепочник, под глазом которого зеленели три татуированных слезы, подчеркнутые волнообразными линиями. Убил трех человек в Сибирской ветро колонии, расшифровал я, и сказал: идем. Мы вошли в веяйпизону, приблизились к самому дорогому чилауту. Без кепочник шипнул что-то охраняя и втолкнул меня в разрисованную революционной символикой дверь. Я никогда не был в гем-кабинетах прежде. Место походило на медицинскую лабораторию, где устроили сквот по эскизам театральных художников, но у дальней стены лаборатории дала последний бой и не позволила сквоту поглотить себя полностью. Там. на сдвоенной медицинской кушетке лежал он Люси Федор собственной персоной усталый синий от излишеств опутанный медицинскими шлангами сегодня похоже он не добавлял в свой кровоток никаких веществ что часто делали на этих машинах Люсик просто чистился